Штирлиц Мюллер. Аргентина, 47-й год. — Ну, а главное дело я берег под конец, группенфюрер. — К чему вы подбираетесь? Мюллер поворошил пень в камине баварской крестьянской длинной кочерешкой. Любил, чтобы огонь был постоянным. — Не томите душу. Мне так любопытно слушать ваши истории. — Это не моя история, — ответил Штирлиц. — Это... История народа Соединённых Штатов. Миллер не сразу оторвался от камина. Бело-синие языки пламени делали его лицо похожим на доброго Люцифера. Заводы Форда начали выпускать пробки на водяные радиаторы машин с таким чёртом, сразу привлекает внимание покупателя. Автомобили пошли на расхват. Если хорошо берут, можно и Pontiac Pilot в обнимку с Уодой запустить в серию, что нет. История понятия Неоднозначное, задумчиво заметил Мюллер. Историей можно считать хорошо записанные анекдоты, вроде тех, что сочинял Цицерон. Нас с вами немцев и славянощу и в помине не было, а лысый дед уже разливался все нате соловьём. Историей можно считать сухую хронологию, сохранившиеся показания очевидцев. Это, кстати, я верю больше всего. Я тоже согласился с Штирлиц. Поэтому хочу спросить, говорит ли вам что-либо такой символ? Три квадратика в двух перекрещивающихся голубых кругах, овал, образующийся посередине, закрашен красным. Не напоминает прошлое, когда вы возглавляли отдел криминальной полиции на юге Германии. Потому как Миллер спокойно отложил кочергу и недоуменно обернулся, Штирлиц понял, что Гроппенфюрер действительно не помнит. того, что он был обязан помнить всю свою жизнь до последней минуты. Хотите послушать изложение материала от деле Лютчика Лимберга? спросил Штерлиц по-прежнему не отводя глаз от Мюллера. А это у него украли, дети. Мюллер, вспоминая, хмурился, однако был по-прежнему спокоен. А причём здесь я, Гестапо, национал-социализм, при том, что 3 квадратика На странной фигуре означают окно и две детские сумки. Что, о чём вы, Мюллер, искренне рассмеялся? Или расскажите толком, или дайте прочитать документ. Читайте. Штирлиц протянул Мюллеру 20 страниц тончайшей рисовой бумаги. Текст был напечатан с обеих сторон через один интервал. Это надо сделать сейчас? спросил Мюллер. Я же сказал в самом начале собеседования, любой материал, который я вам передаю, сучь третьей копии, с того, который хранится в банке. Поскольку я могу не выдержать пыток ваших людей, я заранее отказался знать, где именно и под каким кодом хранятся эти документы. Можете читать сейчас, хотите, завтра. Но кое-что я должен прокомментировать. Если увлечётесь, не будете отвечено на вопросы завтра. Я был бы крайне признателен, Штирлиц, посиди вы рядышком хоть полчаса. Девид читает профессионально. Если материал меня не заинтересоует, я провожу вас в спальню сам. Один, без помощи моих он калыхнулся своей доброй усмешкой к Осталомов и, надев учительские очки, углубился в чтение. Был уже достаточно поздно, когда всемирно известный пилот Чарльз Линдберг и его жена Анна закончили ужин. Вторник, 1 марта 32-го года, 21 час. В этот день полковник был занят в своём офисе Нью-Йоркских авиалиний, потом провёл 4 часа в Институте медицинских исследований Ракфеллера и после отправился к своему дантисту. В свой новый дом недалеко от Хопвелла, штат Нью-Джерси, он вернулся затемно. После ужина с супруги перешли в гостиную поболтать. Вдруг Линдберг спросил: "Ты ничего не слышала?" "Нет", ответила Анна. "Мне показалось будто трескнуло дерево". Они прислушались к тишине. Всё было спокойно, ведь в такую ночь любой звук можно приписать шальному весеннему ветру. Дом был расположен в уединённом месте, которое облюбовал сам Линдберг, надеясь наслаждаться здесь свободой от докучливого любопытства соседей. Раздражало идолопоклонничество публики, которая окружала его с двадцать седьмого года, когда он совершил свой немыслимый трансатлантический перелёт. Десятикомнатный дом был ещё не закончен. На многих окнах не было шторм, молодая пара проводила здесь только субботы и воскресенье, остальное время жили в Энглвуде, Нью-Джерси, в доме матери Анны, миссис Дуайт Мурроу. Однако в последний у Кент их двадцатимесячный сын Чарльз простудился, и, чтобы не выносить его на холодный воздух, они остались в Хопфелле. Белокурому малышу с голубыми глазами сегодня было значительно лучше. Он вбежал в столовую для прислуги, весело бегал вокруг стола,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 Бэтти подумала, что Чарльза младшего забрала мать, пошла в спальню. Миссис Линдберг, ребёнок у вас? Нет, это что, ответила Анна. Бэтти спустилась и в библиотеку. Полковник Линдберг, Чарльз у вас? Разве он не в кровати? Нет, сэр. Линдберг взбежал по лестнице. Два больших зажима, которыми пристёгивались одеяло и простыня к матрасу, были не тронуты. Подушка слегка примята головкой малыша, ребёнка не было.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 А примерно в 20 метрах заметили лестницу. Сделана она была грубо, но крепко. Состояла из трёх частей и поэтому легко переносилась. Последняя ступенька и продольный брус одной из секций были сломаны. Увидев сломанные деревянные части, Линберг вспомнил о том звуке, который услышал, находясь в гостиной. Видимо, в этот момент похититель выносил мальчика из детской. Отпечатки под окном точно совпадали с размерами лестницы. Не вдалике от этого места один из полицейских Хопвелла обнаружил ещё одну улику долато. Им было открыто окно. Через некоторое время прибыл начальник полиции штата Нью-Джерси Шварцкопф, вслед за ним адвокат Брекинридж. Было уже за полночь, когда эксперт по дактилоскопии открыл ящик с инструментами и начал изучать конверт, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев. Их не было. Затем Шварцкопф прочёл текст. «Уважаемый господин, приготовьте 50 тысяч долларов, 25 тысяч в билетах по 20 долларов, 15 тысяч в билетах по 10 долларов и 10 тысяч в билетах по 5 долларов. Через 2-4 дня сообщим, где вручить деньги. Остерегайтесь говорить о происшедшем полиции и знакомом. За ребенком хорошо присматривают. Мои письма вы отличите по этой подписи и трем маленьким отверстием». Подпись была необычна. Два голубых круга перекрещивались и образовывали в центре красный анвал. Квадратные отверстия находились в каждой из трёх секций фигуры на одной горизонтали. Но я действительно не помню такого знака, оторвавшись от текста, сказал Миллер. Помогите мне, Штирлиц, играть надо чисто. Штирлиц кивнул. Хорошо, помогу. Чуть позже. Мюллер стремительно пробежал сообщение о том, что президент Соединённых Штатов поручил ФБР найти преступников. Вся Америка всколыхнулась, как один человек требует покарать злодеев, но сразу же споткнулся на втором письме, посланном похитителями Чарльзу Линдебергу. Уважаемый господин, поскольку вы не выполнили нашего требования о том, чтобы случившееся не стало достоянием публики и полиции, мы вынуждены сообщить, что дитя останется у нас до тех пор, пока всё не успокоится. За ребенка не волнуйтесь, с ним все хорошо. Мы заинтересованы вернуть его вам в полном здравии. Как мы вам сообщали, сумма выкупа была 50 тысяч долларов, однако теперь мы должны поделиться еще с одним человеком. Поэтому цена увеличивается до 70 тысяч долларов. Позже мы проинформируем о том месте, где вы должны вручить нам деньги, но лишь тогда, когда полиция окажется вне этого дела, а журналисты замолкнут. Несмотря на то, что слова "хорошо" и "вне" были написаны не по-английски, а по-немецки, полицейские всё ещё не были уверены, что похититель немец. Мюллер поднял глаза на Штирлица. "Слушайте, я не обязан знать все уголовные дела 20 века. Ребёнка действительно украл немец?" "Должен вас и горчить, Гроппенфюрер. Вы знали этого человека, точнее, его родственников и досье. Вы сошли с ума?" Я пришел к вам именно потому, что нахожусь в полном здравии. Но ведь это тридцать второй год. Тогда еще не было гестапо, не было Гиммлера. Штирлиц согласно кивнул. Были вы чиновник криминальной полиции Генрих Мюллер. А то, что Гиммлер еще не стал рейхсфюрером, для вас еще страшнее. Не на кого валить ответственность за собственные поступки. Мюллер тяжело, с нескрываемой неприязнью посмотрел на Штирлица. Ничего не ответил, потер виски своими крепкими квадратными пальцами и продолжил изучение документа. Старый школьный учитель доктор Джон Ф. Кондон был горячим поклонником Чарльза Линдберга. 72-летний Кондон написал письмо в свою любимую газету Home News, выходящую в Бронксе. «Предлагаю тысячу долларов, то есть все мои накопления, прибавив их к 50 тысячам долларов выкупа, чтобы любящая мать смогла, наконец, обнять своего ребенка. Я готов поехать в любое место за свой счет, вручить эти деньги и обязуюсь при этом никогда не раскрывать имени похитителя. Через четыре дня после опубликования обращения над стариком потешались знакомые и чокнулся, он получил письмо. — Уважаемый господин, если вы действительно хотите стать посредником в деле Линдберга, строго следуйте всем нашим указаниям. Вы должны отвезти и вручить лично господину Линбергу письмо, которое прилагается. Получив деньги у господина Линберга, опубликуйте три слова в нью-йоркской газете American. Деньги уже готовы. Мы находитесь все вечера с 6 до 12 дома. Это похищение готовилось целый год. Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность. В конверте, полученном учителем, действительно находился ещё один маленький конверт. Кондом сразу же позвонил Линдбергу. "Будьте добры, вскройте маленький конверт и прочтите мне письмо", попросил лётчик. Кондом зачитал письмо. "Уважаемый господин, доктор Кондом будет нашим посредником. Можете вручить ему 70.000 долларов. Когда деньги будут в наших руках, мы сообщим вам, где ребёнок. Готовьте аэроплан, так как он находится в 240 милях отсюда". "Я во всё?" "Нет."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 Не осталось никаких сомнений. Письмо не могло быть фальшивкой, поскольку знак с перекрещивающимися кругами ни в одной из газет не был опубликован. Тайное наследство. Утром следующего дня доктор Кондон вернулся домой с письмом, в котором Линдберга назначали его посредником. Адвокат Брэкенрич привёз его на своей машине и принял приглашение поселиться в доме учителя. Днём Брэкенрич отправил в нью-йоркскую газету American Сообщение. Деньги уже готовы. Чтобы скрыть от журналистов принадлежность к делу Кондун, подписался псевдонимом ДФК, составленным из начальных букв своего имени. Он был уверен, что похитители его поймут, а для остальных странное объявление пройдёт незамеченным. В 7 часов вечера зазвонил телефон. Глухой голос спросил, получено ли письмо с подписью. Учитель ответил: "Да, и я очень рад, что вы меня верно поняли".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 Машина адвоката остановилась в пустынном месте, окруженном полуразвалившейся галереей. Доктор Кондон поднялся на галерею, достал из-под кирпича записку. «Пересеките улицу и двигайтесь вдоль забора к кладбищу, до улицы 233, там встретимся». И доктор Кондон пошел по безлюдной улице к воротам кладбища в Удлоу. Несмотря на то, что он никого не видел, доктор чувствовал, за ним наблюдают. Пробило 21:30. Он заметил размытое белое пятно, осторожно двигавшееся среди могил. Человек делал рукой какие-то знаки. Кондон пошёл навстречу. В глубине кладбища среди деревьев и памятников его ждал мужчина. Доктор смог запомнить глаза смотрявшие на него из-под полей надвинутой на лоб шляпы. Лица различить было нельзя, мане проглядные. Принесли деньги, Это был тот же голос с иностранным акцентом, который доктор слышал по телефону. — Нет, я не принесу деньги, пока не увижу ребенка. — А меня казнят, если ребенок мертв? — Мертв? — закричал Кондон в ужасе. — Не кричите! — ряхнул мужчина. — Ребенок жив и прекрасно себя чувствует. — Как вы можете доказать, что я разговариваю с тем человеком, который мне нужен? — спросил доктор. — Разве вы не получали писем, подписанных кругами? — Нет. Когда он вытащил из кармана два зажима, которые находились в кроватке ребёнка, он взял их с разрешения Линдберга. "От эти, что это такое?" "Ребёнок был закреплён этими зажимами в кроватке", сразу же ответил незнакомец. "Верно. Как вас зовут?" "Джон", ответил тот. "Покажитесь от этого дела, Джон", взмолился доктор. "Пойдёмте со мной. У меня есть 1000 долларов, они будут вашими, отдайте дитя добром". "Нам не нужны ваши деньги", ответил Джон. Но ребята, жив, конечно. Через 5 дней доктор получил по почте посылку ночную рубашку Чарльза Наджова. В записке, которую завернули в рубашонку, было выдвинуто новое требование: принесите выкуп до того, как увидите ребёнка. В случае принятия этого условия Линдберг должен дать объявление в нью-йоркской газете American всего три слова: согласен, деньги готовы. Линдберг поместил это объявление День за днём выходила ново указаны в газете, но Джон молчал. Через несколько дней доктор Кондон получил наконец ответ Джона. Сообщите, готовы ли вы к проведению операции в субботу вечером. Если да, опубликуйте в газете эти же три слова. Теперь Линберг более всего боялся спугнуть похитителей. Национальное казначейство пообещало, что его агенты не станут вмешиваться в это дело, но лишь отметят номера банкнот, которые будут переданы похитителям.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 Как и в прошлый раз, незнакомый шофёр протянул Кондону конверт и спокойно уехал. В письме было указание: "Возьмите записку, спрятанную возле дверей цветочного магазина кладбища Сан-Рамон". Линдберг отвёз учителя в указанное место. В записке было две фразы: "Следуйте по проспекту Вайтман на юг. Возьмите с собой деньги, приходите один". Однако Кондона оставил ящик с деньгами на сиденье машины рядом с Линдбергом. "Сначала я всё же поговорю с ним". Когда шёл до ворот кладбища, у Изгорода стоял Джон. Доктор приблизился к нему. "Принесли деньги?" спросил Джон. "Они в машине", ответил доктор. "Несите. Я не вручу их вам до тех пор, пока вы не назовёте место, где находится ибери. Пока сходите за деньгами, я нарисую план той местности". Получив деньги, Джон вручил Кондону конверт. "Прочтёте через 6 часов, ни минуты раньше". Через 5 минут Линберг и учитель вскрыли конверт. Ребёнок находится на борту яхты Нелли. Это небольшая яхта 8 м в длину, которая курсирует между Horsnack's Beach и Gay Head, недалеко от острова Елизаветы. Поиски яхты продолжались безрезультатно ни одну неделю. А Джон исчез, растворился, пропал в десятимиллионном Нью-Йорке. За учителем Конданом была установлена постоянная слежка, главный свидетель обвинения. Никто, кроме него, не мог бы опознать Джона. Три детектива денные ночности преслеги его куда бы он ни направился. А ещё через несколько недель в лесу неподалёку от дома Линдергов совершенно случайно был найден труп их сына Чарльза Матшева. Мальчик погиб в день похищения, так во всяком случае утверждала судебно-медицинская экспертиза. Мюллер поднял на Штирлица глаза, в которых стояли слёзы. Зачем вы дали мне этот ужасный материал, Штирлиц? К чему этот садизм? Это же разорвёт сердце каждого отца. Зачем я должен был читать это на ночь? Лепитес натурное, посоветовал Штевлец. А что же касается трёх квадратов, вырезанных по горизонтали, то вам этот знак был известен ещё в двадцатом году. Во время стажировки в отделе особо опасных преступлений, когда был ограблен дом вашего бургомистра. Сначала у него просили деньги добром, прислав угрожающее письмо. Только там бандит вырезал не 3 квадратика, а один. Так что начинал он у вас, группа Феррар. В штатах лишь продолжил начать. Но и это не всё.